Первое, подчеркивание имеющихся причинно-следственных отношений. Пер задача помочь пациенту в наблюдении и выделении и запоминании причинно-следственных отношений имеющихся в его повседневной жизни Знание правил и точные предсказания исхода повышает вероятность адаптивного поведения. Особенно важно, чтобы пациент понимал результаты собственного поведения и его влияние на других людей. Пациенты часто обращают внимание не на те составляющие ситуации, или наоборот могут быть настолько чувствительны к деталям ситуации, что не способны извлечь из нее важных закономерностей, если то. Объяснение последствий неадаптивного поведения особенно важно, когда речь идет об обязательстве пациента относительно изменения. Если нет негативных или болезненных последствий, зачем тогда меняться? При этом следует обратить внимание как на краткосрочные, так и на долгосрочные последствия, а также на влияние как первых, так и вторых на самого пациента и других людей. Объяснение влияния последствий, особенно поведения других людей – На собственные реакции пациента чувства, мышление и побуждение к действию также имеет большое значение. Индивиды с ПРЛ иногда проявляют удивительную способность забывать о том, что определенные ситуации или люди постоянно оказывают на них негативное воздействие. Вопреки очевидным свидетельствам, пациенты ожидают, что либо ситуации, либо их собственные реакции изменятся. Наконец, терапевт также помогает пациенту выявить общие правила, действующие в окружении, особенно социальные правила. Как уже упоминалось, индивиды с ПРЛ часто демонстрируют весьма наивные представления о том, как другие люди будут реагировать на различные события. Хотя пациентам удается довольно точно предсказать действия себе подобных, им чрезвычайно трудно прогнозировать реакции, которых они сами никогда не переживали. Их эмпатия сильна по отношению к людям, которые переживают обстоятельства, подобные их собственным, и слаба по отношению к людям, которые от них отличаются.